послесловие Когда я слышу словосочетание корейские мифы, мне всегда приходят на ум цветы. В корейских мифах постоянно встречаются образы цветов и цветочные поляны. Цветы являются символом бытия, прекрасной жизни, а цветочная поляна метафорой нашего общества. Цветок в корейской мифологии связан с семантикой жизненной силы и красоты. Разворачивая эту метафору, можно сказать, что в образе цветов заключено представление обо всём, что необходимо человеку в жизни: о любви, дружбе и заботе, о радости и других благах. Поэт Ким Соволь, непревзойденный выразитель корейской души, воспевает цветы в своём известном стихотворении "Цветы в горах". В горах цветут цветы. Цветут цветы. Осенью, летом или весной цветут цветы. Цветы расцветают не только в горах. Когда, приложив усилия, корейцы добиваются какого-то результата, они используют фразеологизм распустился цветок. В стихотворении Ким Саволя за простым любованием природой скрыто напоминание о том, что и наша жизнь должна уподобиться чудесному цветку. Значение образов цветов и цветочной поляны главный ключ к пониманию корейских мифов. Стоит вставить этот ключ в замочную скважину, становится ясен смысл цветочных состязаний, которые встречаются в песенном сказе о небесном владыке острова Чиджуду, в песне о сотворении мира провинции Хамгандо, в песенном сказе о богине Чадородия Сенбульхальман Памбхури, где говорится о покровительнице Чадородия сам сын Хальман и многих других. Проясняется значение образов цветов и цветочной поляны в историях о принцессе Пари, Чачхонби и Ониль. Цветочная поляна это мир, о котором грезили люди, жившие на этой земле. Наши предки мечтали о прекрасном, благодатном мире, подобном полю цветов, и создавали его в своём воображении. Любопытно, что Цветочная поляна находится в западных землях под западными небесами, иначе говоря, в загробном мире. Как мы видим из мифа о принцессе Пали, в западные земли можно попасть только умерв. Однако там есть цветы, символизирующие жизнь, и есть поляна цветов, обладающих живительной силой. Удивительное игровое ображение. Загробный мир в мифах тоже метафора. Это утрированный образ некоего места, удалённого от центра. Возьмём, к примеру, модель миров, в котором центральную позицию занимает правящий класс, а народ вытеснен на периферию, или ситуацию, когда в центре мироздания находится человек, А природа вынуждена потесниться. Получается, за образами цветов и цветочной поляны стоят не сильные миры с егос их ценностями и моралью, а простой народ, не человек, а природа. Следовательно, жизненная сила мира сосредоточена на периферии, в природе. В мифе о принцессе Пари прекрасно раскрывается эта мысль. Поляна с цветами жизни посреди царства мёртвых показывает, что в корейских мифах главной ценностью считается единение. Мифы чётко указывают на направление, которого надлежит держаться людям. Необходимо сплотиться и вместе растить цветы. Будучи слабее и беззащитнее многих животных, человек тем не менее сумел построить процветающую цивилизацию. И всё благодаря тому, что с давних времён главной ценностью считалось единение, сплочённость. В мифологии других культур также немало историй, связанных с идеей единения. Это абсолютная ценность для всего человечества. Однако только в корейских мифах мысль о единении звучит настолько прямо и присутствует постоянным фоном. Другая особенность корейской мифологии Превалирующая роль женщин. Именно женщины составляют здесь большинство мифологических героев. Конечно, есть истории, где центральными персонажами выступают мужчины, как, например, миф о Канниме, но и в таких случаях женщина занимает активную позицию. В мифологиях западных стран Греции или Скандинавии, как и в легендах, соседствующих с Кореей, Японией и Китая, Практически нет сюжетов с женскими персонажами в главной роли. Некоторые объясняют это тем, что корейская мифология имеет сугубо женский характер. Даже цветы и цветочная поляна трактуются как атрибуты женщины. Действительно ли это так? Если мы внимательно рассмотрим корейские мифы, то увидим, что многие женские персонажи выполняют роль преобразательниц. Как показано в песенном сказе о небесном владыке и «Песне о сотворении мира», во вселенной безобразное преобладает над прекрасным, а ложь — над правдой. Творцы такого мироздания — мужчины. В мифе о принцессе Пари представлен мир, отравленный предубеждением, что продолжателем рода может быть только мужчина. Мифологические женские персонажи, такие как принцесса Пари, Чачхонби, О'Ниль, сам сын Хальман, Говорят о необходимости сломать косный порядок вещей. Женщина символизирует слабое начало. Слабые существа принадлежат к периферии. Расширяя эту мысль, можно сказать, что за образом женщины стоит образ простого народа. В то время как занимавшие центральную позицию мужские ценности исказились до предрассудков, периферийные народные ценности символически представлены в женских образах. сохраняют способность оживить увядшую цветочную поляну. Именно женщины стали центральными персонажами в большинстве известных сказок: Белоснежка, Золушка, Русалочка. Причина здесь та же, что и в случае с корейскими мифами. Большое число женских персонажей в корейских мифах означает ориентированность на слабых, на обитателей периферии, и в этом отношении мифы тесно соприкасаются с проблемой прав уязвимых групп. которые так глубоко волнует современное общество. Корейские мифы во многом очень актуальны. В настоящее время вследствие изменения социальных ценностей люди разделяют самые разные барьеры. Барьеры порождают конфликты, и в результате не только в корейском обществе, но и во всём мире, вместо торжества единения обостряются разногласия. Экономическое и социальное неравенство, культурная изоляция, В самых разных областях человеческой жизни усиливаются столкновения, вспыхивают ссоры и растёт разобщённость. Барьеры и разделы имеют глубокую связь с западным мировоззрением, в основе которого лежит дихотомия добра и зла. Направив в нужное русло протекающие из этой дихотомии конкуренцию и напряжение, запад сумел создать современную цивилизацию. Однако со временем возникает всё больше социокультурных проблем. мы расплачиваемся в полной мере за порождённые ими стрессы. В этом отношении корейские мифы, утверждающие единение в качестве главной ценности, очень современны. Ведь, как уже говорилось, человечество смогло отделиться от животного мира и пойти собственной дорогой благодаря не столько силе или своему удивительному мозгу, сколько взаимопомощи и солидарности. В 21 веке, чтобы преодолеть пугающие человечество опасности, вроде следующих друг за другом эпидемий или изменения климата, необходимо солидарное сознание. Каждый из нас должен понимать, что живёт не один, а в сообществе. Корейские мифы постоянно подчёркивают эту идею. В последнее время корейская волна поднялась до явления мировой культуры. Это говорит о том, что корейские культурные ценности представлены в том числе и в мифах. В высшей степени современные и глобальные. Пришла пора узнать заново подлинную культуру Кореи, ту, которая соответствует эпохе. Пришла пора читать корейские мифы, повествующие о нашей жизни и мечтах.